Разобщённая империя. Почти по тем же принципам Бренсон организует и свою империю. Чтобы избежать бюрократизма, всю компанию Бренсон разделил на составные части, что значительно облегчает управление ими, помогает избежать риска потерь в одной части империи, которые могут повлиять на остальные её части. Каждое предприятие Virgin создавалось таким образом, чтобы оно являлось самостоятельной фирмой, хотя на практике прибыль одной фирмы часто используется для финансирования другой. Всё это отражено в структуре Virgin. Бренсон отвергает западную корпоративную ортодоксальность, предпочитая свободную группировку компаний, больше похожую на японскую семью компаний. Virgin Group представляет собой объединение полунезависимых империй. Компания Virgin исключительно децентрализованная структура. Бренд компании контролируется посредством лицензионных соглашений с каждой фирмой в отдельности. Интересы Бренсона защищены гарантией того, что он является собственником 50% акций. Все фирмы управляются как независимые компании и имеют собственные советы директоров. Vergen Group состоит из нескольких подразделений, в которые в свою очередь входят сходные фирмы. Например, туристическая группа включает две авиакомпании, компанию по техническому обслуживанию авиатранспорта и туристическую компанию. Торговая группа включает производство водки и колы марки Vergen. Развлекательная группа включает кинотеатры, музыкальные магазины и студию звукозаписи. Группа по финансовым операциям занимается субсидиями и инвестиционными планами. Там, где мы видим благоприятную возможность, мы начинаем развивать новое подразделение. И каждый раз, как только бизнес становится слишком большим, мы начинаем новый, говорит Бренсон. Это в свою очередь создаёт неформальную атмосферу. Вообще в компании применяется такая практика: если фирма стала настолько большой, что уже невозможно запомнить по именам всех её сотрудников, пора её раздробить. Обычно в одном здании работает не больше 60 сотрудников, говорит Бренсон. плавучий дом высокого качества. Бренсон категорически отвергает идею большой корпоративной штаб-квартиры. На протяжении многих лет он управлял компанией из плавучего дома на Темзе. Собрания членов управления происходили за кухонным столом у Бренсона дома или в пабе неподалёку. Когда его плавучий дом затонул вместе с большей частью его имущества, Бренсону пришлось искать альтернативный вариант. Но даже тогда он не был готов переехать в традиционный офис. Компания начала разрастаться с покупкой первого офиса в ультрасовременном Holland Parke в Лондоне, и в конце концов Virgin приобрела там целый ряд домов. Разные фирмы Virgin располагались в разных зданиях, чтобы каждая ощущала себя самостоятельной единицей и чтобы каждая руководящая группа могла действовать по своему усмотрению. Некоторое время Бренсон вёл дела из офиса в одном из зданий, в котором и жил Сейчас он располагается в офисе в отдельном здании в Холленд-парке, чуть в стороне от его дома. Один из журналистов, побывавших у Бренсона в офисе, описывает его следующим образом: Помещения действительно великолепны, кремовые стены, белые лепные потолки и богатая отделка, которые отличаются дома состоятельных людей в западных районах Лондона, но ничего похожего на современную корпоративную штаб-квартиру. Конец цитаты. Даже сейчас идея расположения компании в одном небоскрёбе является неприемлемой с точки зрения философии Бренсона. Различные фирмы Virgin всё ещё работают в разных зданиях, разбросанных по всему Holland Parkу. Хорошие идеи всегда приветствуются. Руководство компании Virgin всегда открыто для новых идей, откуда бы они ни появлялись. Ричард Бренсон сделал умение слушать политикой своей компании. Также он дал всем понять, что компания будет рассматривать деловые предложения, исходящие от любых партнёров. В действительности Vergen сразу отвергает около 95% предложений, предпочитая следовать тем, у которых есть серьёзная поддержка. Руководство компании представляет собой команду из 3 человек, включая самого Бренсона и опытного эксперта по вложению капитала, которые собираются для обсуждения подобных предложений. Бренсон всегда поддерживал и вдохновлял служащих Virgin на выдвижение предложений по усовершенствованию бизнеса. По словам Бренсона, он получает 30-40 писем в день от сотрудников компании. Он старается в первую очередь ответить на эти письма, прежде чем заниматься остальными делами. Вся структура компании создана таким образом, чтобы поощрять предпринимательство и поддерживать атмосферу причастности к её деятельности. Как пишет биограф Бренсона Мик Браун, такая бизнес-философия могла бы быть оправдана, исходя из очевидного всем беспорядочного хаоса в управлении Virgin. Предоставляя каждой компании самостоятельное здание, хотя и небольшое и не очень эффектное, Бренсон свёл издержки к минимуму.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 Скорее она представляет собой совокупность фирм, имеющих собственные офисы и собственные руководящие группы. Подход Бренсона к корпоративной структуре имеет пять ключевых моментов. Первое растите самостоятельно. Бренсон созидатель, а не покупатель. Там, где другие деловые магнаты создают империи, поглощая более мелкие, Бренсон создаёт свою собственную. Второе сохраняйте простоту. Жизнь самого Бренсона на редкость проста, лишена суеты и беспорядка. Третье осуществляйте деление на управляемые части, чтобы исключить риск потери в одной части империи, который могут повлиять на остальные её части. Каждое предприятие Virgin создавалось таким образом, чтобы оно являлось самостоятельной фирмой. Четвёртое сведите состав руководства к минимуму. Бренсон презрительно отвергает идею большой корпоративной штаб-квартиры. И наконец, пятое: стремитесь к тому, чтобы всегда было много деловых предложений. Ричард Брэнсон сделал умнее слушать политикой своей компании. Также он дал всем понять, что компания будет рассматривать деловые предложения, исходящие от любых партнёров.